В начале жизни Кагод всерьёз думал, что там гитааны рождаются на кораблях, на них же умирают, представляя собой одно племя, одержимое жаждой торговли, с желанием иметь как можно больше мягкой пушнины, моржовых бивней и китового уса. Он был в этом уверен до той поры, пока не вступил на борт Белинды. И вот теперь эти новые тангитааны многое из того, что они говорили, и впрямь походило на сказку еслипой гайме сын не был далёк от истины когда сравнивал повествование першина с тем что рассказывалось в волшебных сказках правда события происходили давным-давно и большого влияния на слушателей не оказывали а то о чём говорил першин вроде бы должно стать повседневной жизнью Людей Ледового побережья. Першин внимательно слушал рассказ Когота о его судьбе. — После всего случившегося, родичи могут попытаться отнять у меня дочь и заставить вернуться вы на куль, чтобы я снова стал главным шаманом селения, — сказал в заключении Когот. — А вы не хотите быть шаманом? Это не зависит от меня, ответил Кагод. Хочу я или не хочу, я всё равно шаман. Таковым меня избрала судьба и внешние силы. Но после того, как я не смог спасти Вааль, после того, как внешние силы не вняли моим мольбам и отказались мне помочь, я решил больше не просить их ни о чём. А раньше они помогали, помогали, ответил Кагод. Но на этот раз даже внимания не обратили на мои мольбы. А может быть, их вовсе и нет, этих внешних сил? Осторожно, — сказал Першин. — Как нет? — усмехнулся Когот. — Они есть. И совсем не обязательно быть шаманом, чтобы чувствовать их присутствие, их воздействие на жизнь. — Ведь вот вы и говорите, они не вняли вашим мольбам, — напомнил Першин. Разве это не доказательство того, что они не существуют? Нет, помотал головой Кагод. Если бы их не было, моя жена осталась бы жива, других причин её смерти кроме действия внешних сил не было. Она ничем не болела, спросил Першин. Болела, ответил Кагод и очень сильно. Эту болезнь привезли маленькие существа рекены. Они задержались у нас и много людей умерло, и моя Валь тоже заболела. Ну вот, видите, воскликнул першин. Она умерла от болезни, причём тут эти самые есилы? Коготцу корызный посмотрел на собеседника. Но ведь ракенов кто-то послал. Не сами же они нашли путь в наше селение. Болезни не живут среди людей. иначе бы весь человеческий род давным-давно вымер. И извините, товарищ Кагод, откашлевшись, произнёс Першин. Неужели вы всё это говорите всерьёз? Я в эту чепуху не верю. Вы можете не верить, заметил Кагод. Это ваше право, но я верю. И мои соплеменники верят. Першин не знал, что делать дальше. Как жаль, что рядом нет Николая Терехина. Уж он что-нибудь да посоветовал бы. Подобно многим революционерам-практикам, механик Николай Терехин был человеком широких и глубоких знаний. Мы их время в тюрьме не теряли, — объяснил он Першину источник своих познаний. — Тюрьмы да ссылки были нашими университетами.